«Новость!» Натешившись полетами на метле, дети заспешили домой. Вместе с ними направился Эристарх, и в лапе была зажата белая шахматную клеточку лента. Медвига Лиза равнородушно помахал им рукой свет и сразу же растворилась в воздухе. Наверное, опять направилась к своей ступе. Когда все перебрались через Яр, Эристарх внезапно остановился. «До свидания», — сказал он. «Дальше нам». «Не по пути». «Почему не по пути?» Удивился Степан. «Ты что, уже и молока не хочешь?» «Да». Невнимательно ответил Ристарх. «То нет». Поспешно поправился он. А, «Конечно бы. С огромным удовольствием выпил бы кружечку-другую, но некогда. М -м, хотя налей его, пожалуйста, в миску и поставь возле порога. На обратном пути я обязательно в нее загляну. Еще одно». Аристарх умоляюще посмотрел на Таню. Э, «Не могла бы ты завязать мне бантик. Только не какой-то там простой а такой, знаешь». Э, «Зачем тебе тот бантик?» Поинтересовался Василий. «А сегодня у нас дежурная репетиция. О, ну и что из того?» «А то, что на нее нужно приходить за бантиком на шее». «Надо же!» Заметил Василий. «Ты сам и лично и бантик. «Какое это имеет значение, теленоке или нет? Главное, чтобы в душе я был настоящим котом!» Василий недоверчиво уставился на Аристарха. «А ты того? Сейчас он не влюбился?» Поинтересовался он, а Аристарх лишь фыркнул ответ. «Ах, да чего же ты грубый человек? Даже если я и влюбился, так что из того? И вообще, какое тебе до этого дела? «Неужели такому уважаемому, как я, коту запрещается часик-другой посидеть на крыше и попеть свои любимые песни?» «Вот-вот», — Бойко подхватил Василий, — у него уже, видите ли, любимые песенки завелись, не от Муркили научился. ресторх мигом нахохлился. «Еще одно слово», — миленно начал он, — «и я за себя не отвечаю». Василий умолк и на всякий случай отошел подальше. И было видно, что Аристарх шутить не собирается. Когда Степан наконец добрался домой, родители уже заканчивали ужин. «Где тебя?» «Целыми днями носит», – разгневанно спросила мама. «Ты хочешь, чтобы я взялась наконец за хворостину?» и «Я...» Начал было Степан, однако за него неожиданно вступился отец. «Ну зачем ты так говоришь?» Покоризненно бросил он матери. Они не бездельничают, как некоторые. Сегодня я утром проезжал неподалеку от леса и видел, как они работают. Ничего не скажешь. Молодцы ребята. Да разве ж против?» Уже спокойнее, продолжала мама. «Я о другом. Меня тревожит, что он совсем перестал есть. Все этому коту своему отдает. И ничего не все», возразил Степан. «Если хочешь знать, мы вместе с ним вот-вот». В отчаянии воскликнула мама. «Они, кажется, уже приучились» хлебать из одной миски». Отец рассмеялся, видимо, представляя себе, как это у них выходит. Внезапно посерьезнел и сказал «Чуть не забыл». Михаил Алексеевич поставил направление направлении вопрос о том, что Ядвиге Ализаровне непременно надо построить в городцах хату. Степана подбросила со стула, словно пружиной «Ядвиге Ализаровне хату?» «Да, именно хату», подтвердил отец. «Грех, мол, такого врача выпускать из нашего села. Поэтому передай ей, что на зиму может она перебраться в гробцы». «Ура!» – заорал Степан. «Вот здорово! Ты куда?» – спросила мама и ловко схватила сына за воротник. «А ужинать кто будет? Ну как же ты не понимаешь? Это ж такая новость! Я расскажу о ней Василе и Тане, а потом с бегомки двигали за ровня». «Успеется!» – голосом, который не терпел возражений, заметила мама. «Пока не поужинаешь как следует, никуда и шагу не наступишь». «И что это за манера такая сбегать двора на ночь, глядя?» Пришлось сесть за стол, а после ужина отец включил телевизор. Как раз демонстрировали очень интересный мультфильм. И Степан подумал, что ничего не случится, когда об этой новости друзья узнают немного погодя. Но немного погодя оказалось, что Василий еще не вернулся с центральной усадьбы, то не тоже не было дома». Она побежала к Ядвиге Ализаровне. «Ну разве ж так можно?» Причитала Баба Мария. «Старой женщине. И жить неизвестно где, и есть неизвестно что. Да разве ж, у нас мало места. Поэтому я и сказала Таня, беги за Ядвигой Ализаровной и без нее не возвращайся. А у тебя какие-то дела?» «Да я потом зайду», — ответил Степан и побыстрее побежал домой, потому что по третьей программе вот-вот... Должен был начать еще один интересный мультфильм. О том, что Едвиги Ализаровне собирается построить хатту можно было бы рассказать и завтра утром.